Восьмое. Собрались у Братзиловского. 26-летний красавец, только что произведенный в генерала за блестящую операцию по выводу своей дивизии из окружения, первым с воодушевлением ухватился за идею Удальцова. «Надо смотреть правде в глаза, господа. Это не классическая война, где случай может повернуть фортуну на 180 градусов. Это гражданская бойня, в которой, к сожалению... Все против нас, и фронт, и тыл. Необходимо спасти хотя бы что есть. С Атаманщиной у нас не может быть ничего общего, и у Семенова нам делать нечего. Остается единственный выход — отступать к восточным границам и там, в Монголии или Китае, попытаться воссоздать боеспособную силу. Апоплексическое лицо генерала Зинкевича страдальчески передернулось. «Господа, господа!» «Зачем же смотреть на вещи так пессимистически? Вы забываете, что за нашей спиной стоят союзники, у которых по отношению к нам есть известные обязательства. Они помогут нам пробиться на Дальний Восток». Но тут взвился с места обычно помалкивающий поручик Мельник, зять погибшего в Екатеринбурге вместе с императором доктора Боткина. «О каких союзниках вы говорите, генерал? Если английский король отказался дать убежище своему двоюродному брату, то неужто вы полагаете, что ваш английский коллега, генерал Нокс, рискнет хоть чем-нибудь ради нас с вами? Или, может быть, вы надеетесь на другого вашего коллегу из бывших чешских костоломов, генерала Гайду? Но единственное, в чем он поможет кому-нибудь, — так это накинуть петлю вам же на шею. А о третьем вашем коллеге-генерале жаннен мне даже говорить тошно. Его давно по всем божеским и человеческим законам надо было вздернуть на первой же русской осине, как иуду. Что же касается свободолюбивых американцев, то они давно братаются с красными во Владивостоке. Не следует самообманываться, господа. Знать бы... «Знать бы тогда поручику Мельнику, что пройдет без малого пятьдесят лет, и будущий сын его, Константин Мельник, сделается начальником контрразведки в той самой стране, одному из генералов, который он намеревался подобрать в России вполне заслуженную этим генералом Осину». «Молодо, зельно, господа!» — вмешался в перепалку генерал Редько — только что прибывший в Омск с Тобольского фронта, где бросил свою северную группу войск на волю случая и судьбы, да и оставалось ли там что-нибудь от этой группы, один бог знал. На зиму глядя в непролазную тайгу двигаться безумство, пока есть возможность, нам от московской дороги ни на шаг нельзя отходить, только в ней спасение». Под железнодорожным конвоем союзников бросил кто-то безликий из притемненного угла комнаты до самых чекистских заслонов видно решив что в один вечер договориться о чем либо будет трудно Зинкевич решил разрядить атмосферу примирительно заключив сколько бы мы здесь ни спорили господа за спиною верховного мы не вправе делать какие либо заключения только он может разрешить наш спор поэтому необходимо чтобы кто то из нас взял на себя ответственность в подходящий момент доложить адмиралу суть нашего сегодняшнего разговора предупреждаю заранее господа я «Отказываюсь». Воцарилось красноречивое молчание. Догадывались, что подобного рода объяснение с верховным правителем могло окончиться для смельчака более чем печально. После паузы, которой, казалось, не будет конца, поднялся удальцов. «Разрешите мне, господа». На том и разошлись.